Глава 13. Лили Что-то не так. Я поняла это сразу, как только вошла в балетный зал. То есть, разумеется, все не так. Убийство Хельги и эти игрища, в которые мы все оказались втянуты, ни в коей мере нельзя назвать чем-то обыденным и нормальным. А уж то, что нас буквально под дулом пистолета заставляют вести себя непринужденно, есть, работать и улыбаться это вообще из ряда вон. Какие танцы, когда мы все стали заложниками, которые вынуждены удовлетворять желания господ? Как при этом делать вид, что все в порядке? Само собой, ни черта мы не в порядке. Все напуганы и на взводе, но я имею в виду другое. Вчера я пребывала в полном раздрае и даже не спросила, какой орден Левингтон упоминал в разговоре с Хейзом. Можно сказать, я вообще ничего не спросила, просто слепо доверилась». Но после того, как Кристофер проводил меня до моей спальни, я на всякий случай проверила свой шкаф. Хельга говорила, что тот мужчина появился оттуда, значит, во всех наших шкафах должен быть скрытый проход. Однако ничего подозрительного я не нашла, никаких потайных дверей или шатающихся досок. Всю ночь я не сомкнула глаз, меня сморило только под утро. Завтрак я проспала, чем вызвала недовольство охраны и словила выговор. Эти вооружённые амбалы не заходят к нам в комнаты и гримерные и не ошиваются в балетном зале, но в остальном они буквально везде. Хотя даже если бы их не было, каждый на шаг все равно контролируется. В браслеты питомцев вставлены трекеры слежения, а раз мы не можем снять их, значит, охрана всегда в курсе, где мы. В общем, на класс я успела чуть ли не в последнюю минуту, поэтому не было времени поговорить с Ливией, Венди и Энджи. Но я не могла не заметить нацеленные на меня взгляды. презрительные, насмешливые и брезгливые. Лишь четыре пары глаз выбиваются из общей гармоничной картины. Венди словно хочет сказать: "Ну я же говорила". Взгляд Ливии мечет молнии. Энджи взирает на меня с сочувствием, а Томи вовсе выглядит как нашкодивший щенок. Я давно привыкла к такому отношению, но вообще это поразительно, конечно. Мало кому удалось избежать участи стать чьей-то сучкой, а пялятся почему-то только на меня. «Может, все дело в том, что именно Кристофер сделал меня своим питомцем? Ведь все, кто еще вчера готов был лизать ему ноги, сегодня даже не утруждаются сдерживать презрение, ехидство и гнев, направленные в его сторону. Надо отдать ему должное. Держится он молодцом, их отношение его ничуть не задевает и не злит. Хейс вежлив, собран и не ведется на провокации. Его уже несколько раз назвали душегубом, но это и не удивительно, ведь никто, кроме меня, Не в курсе, что Кристофер не знал об истинной цели проекта «Девонли». Но раз так, то получается, что моя догадка верна. Меня ненавидят, потому что думают, что я спелась с Хейзом. Блеск. И что он намерен делать? Не может же просто игнорировать всех и вести себя, как ни в чем не бывало. Хельга мертва, а мы все оказались в руках психопатов. Такую не спустишь на тормозах. Или Хейз всё же соврал мне и на самом деле играет на стороне Левингтона и наших «зрителей». Изо всех этих мыслей не замечаю, как пролетает станок. Имеется в виду упражнение у балетного станка. Лишь призыв Кристофера разделиться на первых и вторых выводит меня из мысленного транса. Имеется в виду деление на группы для выполнения упражнений на середине балетного зала. Как обычно, я занимаю место в первой группе. Когда завершается адажио, комбинация сплавных движений и поз связаны перетекающих из одной в другую. И артисты сменяют друг друга... Я получаю сильный удар в плечо и поднимаю голову. Боб, солист и партнер Берты по сцене, стоит в полуметре и ухмыляется. Похоже, выпады в мою сторону не ограничатся только взглядами. Атмосфера становится все враждебнее. Он ведь явно намеренно толкнул меня. «Смотри, куда идешь! Тихо буркую я, и спешу убраться с середины зала, но Берта встает у меня на пути и насмешливо бросает прямо в лоб. «Фу, не прикасайся к ней, она заразная». «У тебя какие-то проблемы, Берта?» Холодно интересуется Кристофер. «Или у тебя, Боб?» «У нас у всех проблемы, мистер Хейс», нагло отвечает Берта. «Мы в полной заднице, но нас хотя бы не одарили букетом Венеры. Чего нельзя сказать о вас? Классного питомца вы себе выбрали!» Она окатывает меня брезгливым взглядом. Вслед за ее словами раздается дружный издевательский хохот, а сквозь него прорывается чей-то выкрик. «Грязная шлюха!» В ответ летит целая серия ругательств. Эта Ливия пытается отстоять мою честь, однако ее добрые побуждения тонут в общем бурлящем потоке издевательств. За свою жизнь я слышала столько насмешек и брани, что мне уже должно быть все равно. Однако мое лицо вспыхивает от жгучей смеси злости, стыда и обиды. А все потому, что Берта делает шаг ко мне и отчетливо шепчет. «Он заразился от тебя, сам признался. Так ему и надо». У меня гудит в ушах, а глаза начинают щипать. Хочется броситься вон из зала, но тело отказывается подчиняться. Кажется, сердце сошло с ума и ударяется о ребра с такой силой, что вполне может их сломать. «Хейс сказал». «Он сказал!» «Это был он!» Эхом будто сквозь пелену до меня доносится его голос. «Вижу, у вас хорошее настроение. Видимо, вы настолько уверены в своих способностях, что репетиции вам не нужны». «Тогда не смею задерживать. Все свободны, кроме Брукс. Напоминаю, что премьера спектакля состоится послезавтра в шесть вечера. Увидимся на сцене за полчаса до начала. Прошу без опозданий, иначе я не допущу вас к работе». Смех сразу же стихает, но гул в моей голове не прекращается. Я, продолжаю стоять спина к Хейзу, словно меня парализовало. «Подождите!» — взволнованно произносит Берта. «Вы не можете отменить репетиции?» «О, конечно, я могу. Найдется ли здесь хоть один человек, который сможет повлиять на мои решения?» «Я снимаю тебя с партии, Берта. Вы с Брукс меняетесь местами. Так что попроси девушек показать тебе порядок». «Имеется в виду порядок движений?» «Что?» — Берта осекается. «Я не буду с ней танцевать!» — отрезает Боб, указывая на меня. «Хорошо», — спокойно соглашается Кристофер. «Тогда сделаем еще одну рокировку. Поменяйся партиями с Томми, он точно не будет против». Надо ли говорить, какое безумие начинается после этих слов. Однако мне нет дела до новых оскорблений в мою сторону. Не обращаю я внимания на бранные слова, которыми обкладывают Кристофера. Он сам виноват. и дико зла на него, мне до ужаса обидно. Но сейчас я должна вмешаться. Без понятия, сколько проходит времени, пока я наконец нахожу в себе силы повернуться». «Я не стану меняться с Бертой. Вы не можете так поступить с нами!» Произношу, несмотря ни на кого. Мой голос дрожит, но звучит достаточно громко, чтобы заставить всех замолчать и обратить на меня внимание. «Если вы не хотите погубить нас всех, то не будете никого менять местами. А если все же… Если всё же сделаете это, то можете вздернуть меня прямо здесь. Я отказываюсь исполнять главную партию». По залу прокатываются вздохи изумления. «Снова ультиматум, мисс Брукс?» «Расценивайте как угодно, мистер Хейс. Извините, мне нужно идти». Не дожидаясь, пока он или кто-то еще втянет меня в словесную перепалку, я отхожу к станку, подхватываю с полу свою сумку и быстро покидаю балетный зал. В гримерной я переодеваю только обувь. Вещи беспорядочно летят в сумку, а через минуту я уже выхожу из здания театра и перехожу на бег. Слезы застилают обзор, но я не могу медлить. Желание оказаться как можно дальше. От этих людей, Кристофера и этого проклятого острова зудит под кожей и мешает дышать. Сейчас я, как никогда раньше, хочу вернуться в свой родной город. Пусть он маленький и неказистый, но зато там живут мои родные, люди, которые меня любят и всегда поддерживают. «Папа, мама, сестренка, я обязательно к вам вернусь!» — шепчу я, но и сама в это уже не верю. И правда, вернусь ли я? Сегодняшний день показал, что Кристоферу плевать на всех нас, в том числе и на меня. Иначе зачем он дал толчок к распуску этих мерзких слухов? Зачем угрожал поменять артистов местами? Спектакль уже послезавтра, и если мы плохо выступим, то присоединимся к Хельге. Хельга, черт, Как могут люди быть такими жестокими? Как могут такие люди называться людьми? Мои эмоции боятся меняя одна другую. Страх смешивается с гневом, подстегивая бежать быстрее. Обида нахлестывается на ощущение собственной ничтожности. В голове так и звучит фраза, которую сказала мне Берта. С моей-то везучестью не стоит удивляться, что Хейс оказался козлом. Но от этого не легче. Сама не замечаю, как оказываюсь на винтовой лестнице одной из башен. Настолько утонула в переживаниях, что ноги сами привели. Дверь на чердак не заперта, и я вхожу в затемненное помещение, заставленное коробками. Видимо, сюда относят всякий хлам. Идеальное место. Приближаясь к единственному окну, роняя сумку на пол и машинально распуская прическу. Не знаю, зачем. Я слишком опустошена сейчас, чтобы анализировать свои действия и продолжать о чем то думать. Меня ничуть не удивляет, когда спустя какое-то время на лестнице раздаются шаги. Само собой, мое уединение не могло продлиться долго. И, разумеется, меня ничуть не удивляет, когда пространство, заполненное хламом комнаты, прорезает голос Хейза. Набегалась? Пошел к чёрту. Спокойно отрезаю я. На этот раз мне удается спрятать за отчуждённой интонацией все свои эмоции. Не годится мисс Брукс? Усмехается он и приближается ко мне почти вплотную. Так близко, что я, ощущаю его дыхание в своих волосах, и твёрдые грудные мышцы, соприкасающиеся с моей спиной. «Ваша компания куда приятнее?» «Неужели? А меня от тебя тошнит».